сей есть прямо образ мыслей благородных, ваше императорское величество, в честь нам сказать изволили. Что ж мы из всего высочайшего нам признания заключить должны? Несущее ли одно токмо матернее побуждение к исполнению долга нашего? Не милосердие ли одно? Зато мы по хвалу получаем, что истинное дело наше, но кроме особливая и заслугу, превышающие почести, Хвалиться ли за то священнослужитель, что он всенародно Бога молит? Кроме неописанной вашего императорского величества к нам милости, достойны ли и дворяне за то похвалы особливой, что они хотят защищать свое Отечество? Они суть, щит его, они подпора престола царского». Пепел предков наших вопиет к нам и зовет нас на поражение самозванца глаз потомства уже укоряет нас что в век преславной великой екатерины могло возникнуть злостьие кровь братьей наших еще дымящаяся, устремляет нас на истребление злодея что ж мы медлили чего давно не достаало нам дабы совокупно поставить грудь свою противу хищника «Ежели душа у дворянина есть, то все у него есть к ополчению. Чего же недоставало? Не усердие ли нашего? Нет. Мы давно горели им, мы давно собирались и хотели пренебречь жизнь свою. А теперь, по милости вашего императорского величества, есть у нас и согласитель мыслей наших. Руководством его составился у нас корпус». Избранный в нем начальник трудится, товарищи его усердствуют, все в порядке. Имение наше готово на пожертвование, кровь наша на излияние, души наши на положение. Умрем, кто не имеет мыслей сих, тот не дворянин. Но сколь невелик восторг должности нашей, сколь не жарко рвение сердец наших, однако слабы были бы силы наши на истребление гнусного врага нашего, если б ваше императорское величество не ускорили войсками своими в защищение наше, а паче всего присылкую к нам его превосходительство Александра Ильича Бибикова. Может быть, мы бы были и по сю пору в нерешимости составить корпус наш, ежели бы не он, — подал нам свои благоразумные советы. Он приездом своим рассыпал туман уныния, носящегося над градом здешним. Он ободрил души наши, он укрепил сердца, колеблющиеся в верности Богу, Отечеству и тебе, всемилостивейшие государы. Словом сказать, он оживотворил страну, почти умирающую. Величие монарха Пача познается в том, что он умеет разбирать людей и употреблять их в благовремении, то и всё мне оскудевает вашего императорского величества тончайшее проницание. На сей случай здесь надобен министр, воин, судья, чтитель, святые веры. По прозорливому вашего императорского величества изволению мы все сие в Александре Ильиче Бибикове видим, за все сие из глубины сердец наших, любомудрой душе твоей, восписуем благодарение». Но едва успеваем сказать здесь, всемилостивейшая государыня, вашему императорскому величеству крайние чувства искренности нашей за милости твои. Едва успеваем воскурить предобразом Твоим, Великая Императрица, Нам, священным и нам, любезным, Кадила сердец наших за благоволение Твои, Уже мы слышим новый глаз, Новый от Тебя радости, Нового нам Твоего великодушия и снисхождения. Что Ты с нами делаешь? В трех частях света владычество имеющее, Славимое в концах земных, Честь царей, украшение корон, из боголепия величества своего, и сияние славы своей, снисходишь и именуешься нашу казанскую помещицу О, радости для нас неизглаголанной, о, счастье для нас неокончаемого! Все прямо путь к сердцам нашим, все преславное превозношение праху нашего и потомков наших, та, которая дает законы Пленный подчиняет себя нашему постановлению. Та, которая владычествует нами, подражает нашему примеру. Тем ты более, чем ты величественнее. Итак, исполнением долга нашего, хотя мы не заслуживаем особливого вашего императорского величества, нам признание, любезного и нам дрожайшего товарищества твоего, Однако высочайшую волю Твою разверстым принимаем сердцем и почитаем благополучием, начертываем неоцененные слова благоволения Твоего с благоговением в память нашу, признаем Тебя своей помещицей, принимаем Тебя в свое сотоварищество, когда угодно Тебе, равняем Тебя с собою» но за ходатайствуй и Ты за нас у престола Величества Твоего. Ежели где силы наши слабы совершить усердие наше, помогай нам и заступай нас у Тебя.